«Пиликус», «Антониев огонь», «Жаропонижающее». «Маму приходит за мной в рассветной полутьме, когда солнце только собирается силами, чтобы вытеснить с неба бледную луну. Мы отправляемся на поиски благословенного дерева, чтобы срезать с него ветку другую, а затем проделать то же самое с деревом проклятым. Я должна также выглядывать жулуди». И все, что может оказаться полезным. мертвых насекомых — перья. Особенный дождь. Когда мы вернемся, я займусь прополкой огорода, а маму будет принимать пациентов. Если я быстро закончу со своими делами, то успею посидеть над учебниками. Маму понемногу привлекает меня к работе с людьми, постепенно вводит в курс дела, как она говорит. Я бы не назвала этот процесс постепенным, И ноющие мышцы служат тому подтверждением. Воздух холоден и прозрачен. Если честно, мне нравится, что дни заполнены работой, нравится падать от усталости и все время учиться новому. Такая жизнь мне подходит. Кто бы мог подумать? Горы подернуты туманной дымкой, где-то там плавает в озере уна. Интересно думает ли она обо мне разводя руками прохладные воды, Там она чувствует себя в безопасности. Уна пыталась со мной связаться, но я так и не перезвонила. Кэтлин еще не проснулась, и кнопка Сопит, свернувшись у нее под боком. Теперь он любит ее так же сильно, как ненавидит меня. Ее волосы, ногти и брови отрастают по миллиметру. Она много спит. Я тоже много спала до того, как моя жизнь изменилась. И я. стала работать на маму. Над нашими головами кружит ворон. Маму уверена, что она рассчитывает чем-нибудь поживиться. Да, Бо показался вороной по имени Бадб. Маму хорошо ее кормит. Она не думает, что птица хранит ей верность. Я придерживаюсь иного мнения. Вчера я предложила Бадб кусочек ветчины, и она сначала отлетела с ним в сторону и только потом съела. Маму оглядывается, хочет убедиться, что я не отстала. Я киваю. Воздух слишком разрежен, чтобы говорить. Маму шагает вперед, и мои короткие ноги с трудом за ней поспевают. Нужно ускориться. Семь лет. Украдкой вздыхаю. Мне не нравится думать об этом. И все-таки я здесь. И хочу все делать правильно. Хочу. учиться. До сих пор маму по большей части рассказывала мне о травах и мазях, об ингредиентах. Она говорит, что лучше изучать магию на практике, и все повторяет, что я не готова, что я еще слишком слаба, и сперва мне нужно окрепнуть. Спасая Кэтлин, я чуть сама не лишилась жизни. По сияющей нити утекло много сил. Иногда я вспоминаю маленькое оранжевое семечко внутри мраморного шарика. Интересно, как маму его использует? Для чего вообще нужна чужая душа, недостающая мерцающая частичка моего существа? Она в безопасности, и если я буду держать ухо востро, возможно, однажды верну ее и снова стану собой, стану целой. Спрятав руки в карманы. Я шуршу пакетиками с солью из кафе, засохшими ягодами рябины, обломками веток. Теперь мои карманы всегда полны, а руки грязны. Я окрашу ногти, чтобы спрятать пятна. Впереди маячит спина маму, как всегда гордая и прямая. Я осталась наедине со своими мыслями. Впереди еще 2540 дней одиночества. Краем глаза замечаю вспышку рыжего в зарослях утесника. Ярко-медный мех и блестящие глаза. Что-то заканчивается, что-то начинается. Это странно, но я тоже странная. Солнце встает. Я чувствую, что я на своем месте.